Глава 38. Если такой мощный полтергейст, как короткой стрижка, начинал высвобождать накопленную энергию, он уже не мог остановиться, пока эта энергия полностью не иссякала. В данном конкретном случае разгневанная душа могла дать мне ещё минуту, максимум 2 или 3. В темноте, в скрежете и грохоте я старался держаться как можно ниже, чтобы размениться с летящими кусками дерева, штукатурки или пнины. которых вполне могли разбить мне голову, а то и вышибить из меня дух. И я постоянно щурился, чтобы какая-нибудь щепка не проткнула глаз, потому что на скорую помощь афталмолога рассчитывать не приходилось. Уж не знаю, насколько мне это удавалось, но в этой карамешной теме я старался двигаться по прямой. Мойей целью была торговая галерея, маленькие магазинчики, которые располагались на выходе из казино. Через эту галерею мы и прошли в зал после того, как спустились по северной лестнице. Наталкиваясь на груды мусора, я обходил одни, перелезал через другие, не останавливаясь ни на секунду. Ощупывал путь руками, но осторожно, чтобы не пораниться об осколки и острые металлические края. Я выплёвывал залу, выплёвывал пыль, вычищал что-то пушистое, забившее уши, чихал, не тревожишь, что меня засекут. Мои чихи бесследно растворялись в грохоте полутергейста. Слишком скоро я начал опасаться, что сбился с курса, что невозможно сохранять избранные направления движения в кромешной теме, и я уже убедил себя, что вот-вот туткнусь -вот в темноте в роскошное женское тело и обволакивающий с легким хрипотцой голос спросит: "Посмотри, те кто здесь, мой новый бойфренд, мой маленький странный бойфренд". Это меня остановило. Я сдернул фонарик с ремня. Но все-таки не решался воспользоваться им даже на короткий мгновение, чтобы понять, где нахожусь. До тура ее парни с особыми потребностями, возможно, полагались не только на лампы Коулмана. Скорее всего, один фонарик у них был, может, даже три. А если не было, то Кондрей поджег бы свои волосы и превратился бы в ходячий факел. Когда короткая стрижка иссякнет, когда этот троица сейчас несомненно лежащий на полу решится поднять головы, они, конечно, будут исходить из того, что я где-то неподалеку. Воспользуйся фонариком, им потребуется с минут или две, чтобы понять, что в зале казино меня нет ни живого, ни мёртвого. Если бы включил свой фонарик сейчас, они могли заметить вспышку, то есть им стало бы ясно, что я удираю. Я не хотел, чтобы они пришли к такому выводу столь быстро. Мне была дорога каждая выигранная у них минута. Рука коснулась моего лица. Я вскрикнул как маленькая девочка, да только ни звука не сорвалось с губ, Голд перехватила, вот я избежал позора. пальцы мягко надавили мне на губы, словно пытаясь остановить крик, который так не смог вырваться из меня. Нежная рука, женская. В этот момент в казино находились только 3 женщины, две из них умерли 5 годами раньше. Живая, пусть и неуничтожимая благодаря амулету, в котором она заточила 30 чего-то там, пусть и рассчитывающая прожить 1000 лет, спасибо душе змии, вплетённой в рёбра, которая ежедневно скармливала по два банана, не могла видеть в темноте и обладала шестым чувством. То есть найти меня она могла лишь с помощью фонарика. Рука из гбса скользнула на подбородок, щёку, потом коснулась левого плеча, опустилась ниже, взяла за руку. Возможно, я хочу, чтобы прикосновения мёртвых казались мне тёплыми, такими я их ощущаю, и рука, которую сжимали мои пальцы, была несравненно чище ухоженной руки хозяйки службы секс по телефону. Чистые и честные, сильные, но ласковые. Мне хотелось верить, что принадлежала она Мариан Морис, официантке коктейль-холла. Доверившись ей, простояв в отвеме не более 10 секунд, я направился следом за моим лоцманом. Короткая стрижка продолжал бушевать у меня за спиной, а мы двинулись вперёд с куда большей скоростью, чем та, на которую мог бы решиться я, если бы шёл один, обходя препятствия, вместо того, чтобы карабкаться на них, нигде не задерживаясь, не боясь упасть. Призрак хорошо видит и при свете, и без него. Менее чем через минуту, после нескольких поворотов, фона остановилась. Опустила мою левую руку и коснулась правой, в которой я держал фонарик. Включив его, я увидел, что торговые галереи осталось позади, и мы в конце коридора у двери к северной лестнице. Моим проводником действительно была Мариан, все в том же наряде индийской принцессы. Каждая секунда была на весь золот, но я не мог оставить ее, не попытавшись хотя бы частично снять боль, причиненную дотурой. Твои сёстры стали жертвами природной катастрофы. Твоей вины тут нет. К тому моменту, когда они покинут этот мир, ты не хочешь встречать их там, на другой стороне. И она встретилась со мной взглядом. У неё были прекрасные серые глаза. Иди домой, Мариан Морис. Там тебя будет ждать любовь, если ты только протянешь руку. Она посмотрела в ту сторону, откуда мы пришли, потом с тревогой на меня. Когда доберёшься туда, попроси, чтобы тебя отвели к моей storms. Ты об этом не пожалеешь. Если в шторме права, и следующий мир служба, на встречу приключениям лучше идти рядом с ней. Более верной спутницы не найти. Она попятилась от меня. "Иди домой", прошептал я. Она повернулась, двинулась прочь. "Иди, иди домой. Оставь жизнь и живи". Уходя, она обернулась, её лицо осветила улыбка, и она исчезла из коридора. И на этот раз, решил я, она прошла сквозь мембрану, разделяющую миры. Я распахнул дверь на лестницу, метнул с икни и начал подниматься чуть ли не бегом.